Глава 38. Подковы. Белые стены, высокие стрельчатые окна. Большой навес над каменным крыльцом. Дом вроде такой же, но как будто потускнел. Трещина на фасаде и сад в неприглядном виде. Странное чувство. Я думала, здесь все живут припеваючи. Но теперь понимаю, что дела у отца, скорее всего, идут не очень. От этого даже немного грустно. Жили бы они хорошо, у меня был бы повод злиться. А так... «Нет, лучше об этом не думать. Они вычеркнули меня из своей жизни. Выкинули, и глазом не моргнув. Потому я и не должна о них беспокоиться. Не должна. Видимо, жизнь их сама наказала. Берта обращается ко мне правильным именем Лир, так как мы хоть и одни, но на улице. Все в порядке?» «В порядке», киваю я, но понимаю, что в глубине души слукавила. «Все-таки мне больно. Замечаю, как шторка в одном из окон каминного зала дергается». И тут же отворачиваюсь. «Пойдем отсюда», — зову я фамильяра. И быстро ухожу прочь, постукивая каблучками. Дорога от бывшего дома до площади занимает не больше десяти минут. Но даже когда тихие улочки сменяются шумной площадью, в душе все еще сосет странное, не до конца понятное мне чувство. Зябко, одиноко среди толпы улыбающихся незнакомцев. И только голос Лира немного приводит в себя, напоминая, что вся боль уже в прошлом. Это лишь пустые отголоски. «Ух, как тут людно!» — говорит фамильяр. Начинает нарезать в воздухе такие опасные петли, что не равен час кто-нибудь отпихнет его рукой. Но прохожие будто лиры и не замечают. «Ах да, невидимость!» «Опять замаскировался от всех, кроме меня?» Едва шевеля губами, спрашиваю я, когда он возвращается. Смотрю вперед, ибо иначе народ решит, что я сама с собой говорю. «А как иначе? Ты же не любишь внимания. А моя внешность, ам никого не оставит равнодушным!» — кивает лир. Вот тут с ним спорить не о чем. «Так, а нам куда?» – озадачивается фамильяр. Покрутившись еще пару минут, нахожу взглядом нужный магазин. Вывеска бутика Офелия обновилась, стала золотистой, но название все то же Надеюсь, и ассортимент там по-прежнему неплох. «Нам туда!» – кричу я Лиру. А он вдруг напрягается и смотрит на другой конец площади. «Что там?» – слежу за его взглядом, но ничего необычного не вижу. «Ты пойди примерь, а я отлучусь ненадолго!» – произносит Лир, Притом как-то пугающе серьёзно. Ответа моего не ждёт, просто даёт дёру. Эммм, он ещё страннее, чем раньше. Немного поворчав про себя, захожу в знакомый бутик. Выбор тут стал ещё больше. От повседневных платьев и чуть ли не до маскарадных костюмов. А вот строгих нарядов всего три. Перекинувшись парой слов с приятной разовощёкой хозяйкой, решаю примерить всё. Но ни один наряд не садится идеально. Давайте мы вот тут уберём и вечером доставим, куда скажете предлагает дама. Обсудив с ней детали, расстаюсь с дюжиной монет, но только хочу покинуть госпожу афелию как на пороге натыкаюсь на высокую худую даму и ее уставшего, изрядно посидевшего сопровождающего. От одного взгляда на эту пару сердце делает кульбит. Отец. Мачеха. Волна непонятных чувств поднимается из недр души с такой силой, что грозит снести все мои установки. Мир сужается только до лиц этих двоих, что смотрят прямо на меня. Но они меня не узнают. И не стоит подавать виду, что мы знакомы. Нужно уйти с прохода, а лучше вообще с этой улицы. Но ноги будто приросли к полу. С усилием заставляю себя сделать пару шагов в сторону и становится чуть легче. Теперь нужно просто уйти, не оглядываясь. «Леди!» – раздается выстрелом в спину голос мачехи. «Не хочу, но оборачиваюсь, чтобы узнать, зачем она меня звала». Взгляд ее выцвевших глаз очень цепкий но вовсе не похож на тот, которым она глядела на Беллу. И она никогда не называла меня леди. «Ваша?» — мачеха указывает на белый платок с вышитыми васильками, который держит мой отец. Выходит, я умудрилась обронить, а он его поднял. «Мое», — хочу сказать я, но вовремя себя одергиваю. Вдруг по голосу узнают. А мне и так проблем хватает. Киваю, и отец протягивает мне платок. Надо было сказать, что он не мой. И как его забрать, не коснувшись пальцев? Осторожно, очень осторожно выманиваю эту несчастную тряпочку. Все пространство вокруг нас сейчас будто тягучая смола. Забрав, вновь киваю и спешу уйти без оглядки. Но едва делаю несколько шагов, как слышу за спиной хлопок двери. Они зашли в магазин. Не остались на пороге, не смотрели мне вслед. Ничего не почувствовали. Я должна быть рада. Тогда отчего мне так горько? «Леди, вы в порядке?» Вновь звучит голос, но в этот раз незнакомый. Красивый, мужской. Да и сам незнакомец весьма приятной внешности, которую я бы разглядела внимательнее, если бы не тягучий думы в голове. А так отпечатком остаются только его белые одеяния. Да, спасибо за беспокойство, спешу заверить я. Но получается так себе. Мужчина хочет сказать что-то еще. Однако я слегка склоняю голову в знак прощания и ухожу. Кажется, незнакомец следует за мной. Хочу обернуться, чтобы проверить это. Как по ушам бьет крик. «Берегись!» – доносится с дороги. Затем раздается пугающее ржание лошади. А она сама вместе с испуганным наездником мчится прямо на меня. Будь ехать немного в себе, то придумала бы что-нибудь. А тут уже грязные подковы, вставшие на дыбы кобылы, прямо перед глазами. Белый рукав мелькает рядом. Потом все вокруг мешается в кучу. Виск, пыль, грохот. Мне страшно. Мне дико страшно. Но боли нет. Зато я чувствую тепло и защиту. А еще слышу этот голос. «Ты ранена?» «Рейдер?»